Далис, Может быть, даже уже волнуется, что его так долго нет, но ну, еще бы, ведь и он своего рода опасный безумец, оставленный без присмотра и разгуливающий по городу с оружием, с этим даром, что страшнее всякого оружия. И ничего подобного. Отца, оказывается, самого пока нет». А Раймонда, сославшись на усталость, к завтраку не спускалась. За накрытым столом сидит одна Клементина и вяжет. Она сразу же улавливает, что-то произошло. — Ромея, что с тобой? Заболел? — Она умерла, — бросает Ромея в лицо, словно оскорбление. Старушка и юноша смотрят друг на друга. Какая она сморщенная, какие выцветшие глаза за стеклами очков. «Бедный мой мальчик!» — вздыхает Клементина. «Но почему ты до сих пор молчала? Почему?» — кричит он весь, дрожат от ярости и отчаяния. «Потому что ты все равно ничего бы не понял. Мы все думали, что так будет лучше. Вы меня обманывали, но я знаю, чего вы боялись». Вот когда она встревожилась, кладет вязание на покрытый скатертью стол, хватает ремис запястья. Оставь меня, требует Реми, мне надоели все эти ваши ухищения, все эти шуршоканья, весь этот заговор за моей спиной. Ему нестерпимо хочется что-нибудь разбить. Еще немного, и он возненавидит Клементину, прочь в свою комнату. Он поднимается наверх, забирается на ключ, он не желает никого видеть. Старушка последовала за ним, она что-то бормочет, стоя за дверью рами бросается на кровать затыкает уши. эти люди никак не могут понять что лучше всего оставить его в покое взбудораженный разговором, рами постепенно возвращается мыслями к источнику своих бед пытаясь собрать воедино обрывки прошлого бабушка она умерла от воспаления легких скоропостижно так по крайней мере было объявлено но где гарантии что его не обманули а затем буквально следом мама пыталась покончить с собой совпадение. Допустим, а случай с фокстерьером тоже совпадение. И зачем он только пошел к этому безбождену с той встречи, и все, и началось. На глаза его наворачиваются слезы, ярости и бессилие. В дверь настойчиво стучит Клементина. Разозлившийся реми встает и направляет через всю комнату, чтобы открыть... Хватается за ручку. Стоп, не надо впутывать Клементину. И речи не может быть о том, чтобы причинить ей зло. Реми старается хоть чуть-чуть успокоиться. Он проводит ладонью по лбу, заставляет себя дышать медленно и погасить усилием воли вспышку гнева, готового прорваться наружу. Реми отворяет дверь. На пороге Клементина с подносом. Реми, нельзя же так. — Тебе надо поесть. — Входи. Он усаживается в кресло, пока она устанавливает поднос на низеньком столике. Старушка еще больше сморщилась, пожелтела, высохла. Есть ему совсем не хочется. Он берет цыплячую ножку и начинает грызть. Клементина, сложив руки на животе, смотрит, как он ест. Губы ее шевелятся, повторяя движение гуп Старушка завтракает, как бы вместе с рами Ей достаточно смотреть на него, затем она наливает ему запить. Ну, поешь еще, просит Клементина, ведь аж я специально для тебя приготовила. Реми подцепляет на кончик вилки кусочек белой мякоти, прихватив и жле. Ну, как, вкусно. Да, да, ворчит Реми. Однако от забот Клементины он смягчается. Злость проходит. Грустно только, очень грустно.